С ослаблением католической пропаганды, которую поддерживали прежние короли, православное население Литвы перестало относиться боязливо или враждебно к польскому правительству. Этот поворот в народном настроении и сделал возможным продолжение политической унии Литвы с Польшей. Сигизмунд Август приближался к смерти бездетным. С ним гасла династия Егеллонов – и, следовательно, сам собою прекращался династический союз обоих государств. Пока католическая пропаганда, покровительствуемая польским правительством, действовала в Литве очень напряженно, православное литовско-русское население не хотело и думать о продлении союза. Поднимался тревожный вопрос о дальнейших отношениях Литвы к Польше. Но благодаря веротерпимости или благожелательному – индифферентизму Сигизмунда Августа, православные перестали пугаться этой мысли. Противодействие продлению унии можно было ожидать только от литовских вельмож, которые боялись, что их задавит польская шляхта, рядовое дворянство, а литовско-русское дворянство именно потому и желало вечного союза с Польшей. В январе 1569 года, собрался в Люблине с для решения вопроса о продлении уни. Когда обнаружилось противодействие этому со стороны литовской знати, король привлек на свою сторону двух влиятельнейших магнатов Юго-Западной Руси, то были Рюрикович, князь Константин Острожский, воевода Киевский, и гедиминович князь Александр Черторийский, воевода Волынский. Оба эти вельможи были вождями православного русско-литовского дворянства и могли наделать королю много хлопот. Князь Острожский был могущественный удельный владелец, хотя и признавал себя подданным короля. Во всяком случае, он был богаче и влиятельнее последнего, располагал обширными владениями, захватывавшими чуть не всю нынешнюю Волынскую губернию и значительные части губерний Подольской и Киевской. Здесь у него было 35 городов и более 700 сел, с которых он получал дохода до 10 миллионов злотых, более 10 миллионов рублей на наши деньги. Эти два магната и увлекли за собой юго-западное русское дворянство и без того тяготевшее к шлихетской Польше, а за ним последовало и литовское, что и решило вопрос об унии. На Люблинском сейме Политический союз обоих государств был признан навсегда неразрывным и по пресечении династии Егеллонов. Вместе с тем Соединенное Государство получило окончательное устройство. Польша и Литва соединялись как две равноправные половины единого государства, называвшиеся первая Короной, второе Княжеством, а обе вместе получили название Речи Посполитой. это была республиканские устроенные избирательные монархии. Во главе управления становился король, избираемый общим сеймом корона и княжества. Законодательная власть принадлежала сейму, составлявшемуся из земских послов, то есть депутатов шляхты, только шляхты, и сенату, состоявшему из высших светских и духовных сановников обеих частей государства. Но при общем Верховном правительстве, органами которого были Сейм, Сенат и Король, обе союзные части Речи Посполитой сохраняли отдельную администрацию, имели особых министров, особое войско и особые законы. Для истории Юго-Западной Руси всего важнее были те постановления Люблинского Сейма, по которым некоторые области этой Руси, входившие в состав Литовского княжества отходили к короне. Это были Подляхия, западная часть Гродненской губернии, Волынь и Украина, губернии Киевская и Полтавская, счастью Подольской, именно с Брацлавским воеводством и счастью Черниговской. При таких обстоятельствах состоялась Люблинская уния 1569 года. Она сопровождалась чрезвычайно важными следствиями, политическими и национально-религиозными для Юго-Западной Руси и всей Восточной Европы.